Глава двадцать вторая. Дел в городе набралось. К врачу, к судмедэксперту, к начальнику, ну и, само собой, заскочить домой к Лиде. Начал я с Артамонова. Неприятно, когда тебя с порога встречают ехидным взглядом. Рябинин совсем откололся. В прокуратуре не бываешь, на собрание не ходишь, дел не кончаешь. Чем этот месяц завершишь? «Делом по звероферме. она же было глухое!» «Раскрыл. Это хорошо, но на тебя висят два трупа, два убийства. У нас с начальником взгляды на расследование не совпадали. Он считал, что я обязан злоумышленника найти, разобраться, предъявить обвинение и передать в суд. Я же думал...» Расследовать преступления — это научная работа с привлечением психологии, права, социологии, криминалистики, жизненного опыта и, само собой, интуиции. Только об этом я помалкиваю. Засмеют. Работа следователя оценивается по количеству данных дел. Начальник пошуршал бумагами. И общественная работа у тебя на нуле. Следователей обязывали иногда изредка выступать перед народом в виде бесед, лекций и статей в печати. Вместо того, чтобы сообщить начальнику о результатах вскрытия, два человека отравлены одним ядом. Почему я и пришел к нему? С моих губ сорвалось нечто другое. «Филипп Иванович, свободы достойны только любознательные». «Как?» «Жизни достойны только любознательные люди», — расширил я мысль. «Это к чему?» «Живет в поселке незаметная женщина в домике с флюгером-петушком. Ясновидящая Амалия Карловна. Сколько вы о ней чудес рассказывали!» «Нашла угнанный грузовик. Жизнь прокурора в суде спасла. Показывает, где рыть колодцы. Лично мне она с точностью до метра...» Определила местоположение трупа в реке. И что? А что? Мы не любознательны, как овцы в загоне. Я напишу о ней статью в еженедельник. Пухлое лицо Артамонова, спокойное, как у овцы в загоне, напряглось от беспокойной мысли. Он легко выпрыгнул из-за стола и закатался по кабинету, то есть заходил скоро, как шар в пиджаке и на колесиках. Коротко приказал. «Пиши!» «Что?» «Другие эпизоды с ясновидящей». «Гражданке Кудиной она предсказала день смерти, и та скончалась в указанную дату». «От чего?» «От смерти. Гражданку Сугробкину вылечила одним своим присутствием, то есть биополем, а гражданку Капа спасла от диких страхов». «Чем спасла?» «Не помню». Кстати, о страхе. Гражданка Турченюк не могла войти в собственную квартиру. Почему? Руки дрожали от страха. Амалия Карловна проблема утрясла. И еще что. Я редко видел начальника следственного отдела энергичным и даже вдохновенным. Таким он бывал, распекая следователей за волокиту или за необоснованный арест. Таким видел его, когда выпустил на свободу сторожа, застрелившего одного из четырех напавших на садоводство. «Сергей» был еще один мутный эпизод, заговорил Артамонов и крепко потер лысину, как бы избавляясь от мутности. «Какой?» — поторопил я, опасаясь, что он его умолчит. «А хрен его знает какой! Профессора вызвали, из Москвы приезжали». С приборами ходили. Похоже, что Амалия разобралась. Запиши, фамилия интересная. Бритвич, солидная дама. Начальник вернулся за стол облегченно, словно скинул ненужный груз. Я захлопнул блокнот, но он посоветовал. Сходи к помощнику прокурора, у него эти материалы есть. Я так и сделал. Материалы были. Материалы были потому что люди по разным соображениям обращались в прокуратуру. Переписав фамилии и адреса, я поспешил в поликлинику. Бесспорно, Дмитрий Ольшанин страдал каким-то нервным расстройством. Хищение трупа из могилы, труп в реке, психическое заболевание — все это, по-моему, соединялось в искривленное пространство. Пути преступности несповедимы «Я шел по длинному коридору, разглядывая таблички на дверях. Нужное меня удивило. Невропатолог, психолог, психоаналитик. Не обилием врачей, а последней должностью психоаналитик. В то время Фрейда у нас не жаловали. Я постучал и вошел».